Место определяет человека. Вот уже четыре десятилетия журналистский долг предписывает мне рассказывать соотечественникам о Японии и японцах. Горжусь тем, что удалось сломать некоторые предвзятые стереотипы, пробудить интересы и уважение к народу, который доказал, даже в условиях модернизации и глобализации можно жить в гармонии с природой, сохранять национальную самобытность. Перемены в нашей действительности изменили и направленность интереса россиян к стране восходящего солнца. Он стал более прагматичным, чаще связанным с вопросами экономического контакта. Японцы любят доказывать, будто их деловая жизнь ничем особенным не отличается. Полагаю, все обстоит иначе. В замкнутом островном государстве сложились собственные философии, этика и практика бизнеса случайно лишь что наводнив мир автомашинами и телевизорами строя повсюду заводы искупая небоскребы япония отнюдь не распахивает свои двери для иностранных рабочих не влечет к себе зарубежных предпринимателей главный камень преткновения как бы семейный характер деловой жизни японец руководствуется в делах не только объективными фактами но и личными отношениями обязательствами перед партнером перед страной, перед своим персоналом. Не будучи японцем, трудно вписаться в плотную сеть человеческих связей, которые служат основой японской деловой этики. Ее суть воплощают иерархии и гармонии, умение знать свое место. Когда несколько японцев собираются у стола, каждый из них четко знает, где он должен сесть. Любая попытка иностранца – Продемонстрировать при рассадке демократизм вызывает всеобщее смятение. Японец представляет себе равенство, как возможность быть с кем-то на одной ступени иерархической лестницы. Два человека, на его взгляд, могут быть равными лишь в том смысле, в каком равны, соответственно, два генерала и два сержанта. Любой японец ощущает себя частью какой-то группы, или семьи, или фирмы, или профессии. Он приучен мыслить и действовать сообща, подчиняться воле группы и вести себя сообразно положению в ней. Больше, чем самостоятельность его, радует чувство причастности. Иностранцы часто сетуют, что японцев больше интересует не сам человек, а место, которое он занимает. При первом контакте японский бизнесмен прежде всего выясняет статус собеседника, его должность и стаж, степень известности, от ответов на вопросы зависит, положит ли встреча начало знакомства. Прямой контакт обладает ключевым значением. Попытки завязать деловые отношения по факсу или даже по телефону имеют в Японии куда меньше шансов на успех, чем в Западной Европе или Северной Америке. Нужны встречи лицом к лицу. Обмен визитными карточками, а главное – рекомендации, которые служат привязкой к системе личных отношений, составляющих незримую, но вездесущую основу японского бизнеса. Рекомендующий, словно берет на себя ответственность за обе страны, вступающие в сделку. Человек, с которым вы познакомились – Как бы становиться вашим опекуном, у японцев есть традиция подчас огорчающей иностранных партнеров. Для ведения дел с определенной фирмой назначают сотрудника, впервые вступившего с ней в контакт. Если его нет на месте, ничего нельзя сделать, пока он не появится. Еще хуже ж такие исчезновения могут быть преднамеренными. Именно когда куратор особенно нужен, его невозможно найти. Как поделить пирог? Когда меня спрашивают об особенностях деловой этики в Японии, я даю хоть и утрированный, но простой ответ. Конкуренция на Западе ставит вопрос, кому достанется пирог. На Востоке спорит о другом. Как его поделить? Японская мораль предписывает избегать прямой конфронтации. Нельзя давать дело для того, чтобы одна из сторон явно одержала верх над другой, а побежденный потерял лицо, предстал униженным и оскорбленным. В прежние времена японские рикши строго блюли неписанный закон. Молодой возчик мог обогнать старого, лишь изменив маршрут. Не показывает превосходство в силе.